Глава 36. Сауна. Самым осведомленным человеком из всех своих знакомых инспектор Гуннер Страна считал Шурина, брат покойной жены. К сожалению, чем дальше, тем труднее Гуннер Стране давалось общение с родственником. Во-первых, встречаясь с ним, он невольно вспоминал Эдель. Во-вторых, разговор тяготел обоих. Судя по всему, встречи были неприятные Шурину. Словом, общение с бывшим родственником всегда стоило инспектору больших усилий. Но теперь он был ему необходим. Вскоре после обеда гуннер страна снял трубку и набрал номер. Шурин попросил время на размышления. По какой-то неизвестной причине он пребывал в хорошем настроении, даже почти обрадовался, когда услышал голос инспектора. Они договорились встретиться после работы. В половине четвертого инспектор достал из шкафа у двери пакет с плавательными принадлежностями, сел на трамвай и поехал в бассейн в западной части Усла. Плавал Гуннер странно всегда в резиновой шапочке. Без нее волосы плыли за ним, как мокрый парус за яхтой. Кстати, Туве Гранус видела, как он зачесывает на макушку длинные боковые пряди, пытаясь прикрыть лысину, но ничего не сказала. Гуннер странно догадывался, что скоро она выскажет свое мнение. Плавки он купил 15 лет назад на Канарских островах, а очки для плавания и зажим для носа обновлял каждый год. Перед тем, как нырнуть, он несколько секунд постоял на бортике, глядя на зеленоватую поверхность воды, нырнул, проплыл немного под водой на одних руках и с удивлением понял, что вода не такая холодная. Потом он вынырнул на поверхности и проплыл брасом 25 дорожек, сосредоточившись на дыхании и счете. Завершив обязательную программу, он перевернулся на спину и посмотрел на большие настенные часы. На две минуты быстрее, чем в прошлый раз – но все-таки на четыре минуты уступил своему личному рекорду. Наконец Гуннер странно выбрался из воды, быстро принял душ и пошел в сауну. Если хватало места, он всегда ложился на верхнюю скамью. В тот день место нашлось. Горячий сухой воздух обжигал неба, Чтобы не обжечься, он подселил под себя полотенце. Прежде чем лечь, кивнул остальным, потом нагнулся к стоящему на полу ведру с водой и плеснул на камне кувшик воды». Кроме него в тот час парились еще четверо. Совсем молодой, тущий парень, который откровенно таращился на мужское достоинство остальных, самое сильное впечатление на него произвел атлет лет сорока. Звали атлета Вилл В. Гуннер страны трижды арестовывал его за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательства. Вилл сдержанно кивнул полицейскому и продолжал поглаживать свои мускулы круговыми движениями, время от времени вытирая полотенцем под солба. Еще двое были пожилыми завсегдатами. Раньше они ходили париться большой компанией и сейчас вспоминали покойных товарищей. Сегодня они обсуждали какого-то пера, который, по их словам, в одиночку выиграл войну. Кроме того, вспоминали Рони, с которым они учились в школе на Алаке гате Все его презирали, потому что он переспал собственной сестрой. Потом старички переключились на Франсиса, который всю жизнь прослужил в парламенте и даже как-то штрафовал самого премьер-министра. В ожидании Шурина гонор страна лежал на верхней полке и слушал разговоры. К себе в кабинет он вернулся лишь в восьмом часу вечера. Шурин назвал ему три фамилии, из которых можно было выбирать. Первым в списке значился журналист из Тронхейма, автор нескольких научно-популярных трудов по краеведению. Второй – хорошо осведомленный любитель, способный сделать ошеломляющие выводы из набивших оскомину фактов. Шурин особенно рекомендовал любителя, потому что у того были налажены связи с неонацистскими группировками. Конор Старанов все же решил выбрать третьего человека из списка профессора-историка на пенсии. Он сел в кресло и выпил чашку кофе, его желудок бурно запротестовал, ногой выдвинул в самый нижний ящик стола, Прижав телефон к уху и положив ногу на ящик, он слушал гудки и задумчиво смотрел на свою лодыжку. На то место, где в черный носок были заправлены длинные синие кальсоны. «Да?» — ответил грубоватый женский голос. «Моя фамилия Гуннерстрана», — сказал инспектор. «Я служу в полиции Осло. Это квартира профессора Энгескёна». «Да, Рор!» — рявкнула женщина после короткой паузы. Судя по звуку, она шмякнула трубку на стол. «Рор, тебе из полиции звонят!» На том конце линии наступила тишина. Затем Гуннер Страна услышал тяжелые шаги и скрип половиц. «Энгельскион!» — произнес хриплый голос. Гуннер Страна представился. «Рад познакомиться!» — выжидательно ответил Энгельскион. «Мне сказали, что вы больше всех в Норвегии знаете о движении сопротивления во время немецкой оккупации» сказал Гуннер странно, не сводя взгляда со старой фотографии, лежащей на столе. «Никоим образом», — ответил Энгельскен и повторил. «Никоим образом». «Я разыскиваю одну женщину», — продолжал инспектор. «Что ж, вам, полицейским, наверное, розыск удастся лучше, чем мне». «Нас интересует как раз период оккупации», — пояснил Гуннер Страна. «Та, кого мы ищем, норвежка, но, предположительно, была во время войны замужем за неким высокопоставленным немцем» пользовавшимся дурной славой. Ее зовут Амалья, а фамилия Брюн. Амалья Брюн. Дом профессора Энгельскиона принадлежал к числу тех, которые не устают нахваливать в рекламных объявлениях агентства недвижимости. Профессор жил на полуострове Снаюря. Примечание. Снаюря – полуостров на внутреннем побережье Услов-Йорда, пригород Усла Конец примечания. Из островерхой крыши, возвышающейся над деревьями, торчали две трубы. Крыша венчала просмоленный деревянный дом постройки 30-х годов с резными ставнями на окнах и колоннами у входной двери. Здание напоминало гоностране ресторан «Фрогнесреттен» и старинные дома в музее на открытом воздухе в долине Гудбрансдаль. Жилище профессора заметно выделялось среди соседних домов. Рядом с ним не припадали к земле спортивные итальянские машины, в саду вокруг дома не бегали поджары сеттеры, а над входом не висела табличка с названием охранного предприятия и угрожающим предупреждением для нарушителей частной собственности. В общем, дом был лишен каких бы то ни было вульгарных признаков нуворишей, обожавших подобные районы как в самой столице, так и в ее пригородах. Подъездная дорожка была завалена снегом, Расчистили только узкую извилистую тропку от широкого крыльца до ржавого почтового ящика. Последний был прикручен проволокой к столбу с бетонным основанием. Ступеньки были очищены от снега, на крыльце у входной двери стояли лопаты и метла из листьев пальмы. Круглым деревянным колоннам льнули пожухлые стебли какого-то ползучего растения. Наверное, летом вьющиеся лозы превращали вход в зеленый шатер». Дверь инспектору открыла сгорбленная старушка с пучком на голове. Она посмотрела на него через сильные очки. Едва войдя, гонор странно уловил аромат зеленого мыла, лаванды и слабосоленой трески. Знакомые запахи вернули его в детство. Перед глазами сразу возникла картинка. Мать Фартки с распухшими ногами растапливает на сковородке яичное масло, собираясь жарить рыбу. Он вспомнил и свою квартиру... Между плитой и отцовским книжным стеллажом располагался обеденный стол из моренного дуба. Стоя на пороге профессорского дома и, предаваясь воспоминаниям детства, навеянным здешними запахами, он все же внимательно осматривался по сторонам. Посреди гостиной перед старым телевизором стояли два кресла. На одном валялось неоконченное вязание, на журнальном столе лежали очки, в широкой черной оправе. Рядом с ними пепельница, украшенная эмблемой давно не выпускавшихся сигарет Абдула. К у пепельницы прислонилась изогнутая вересковая трубка с надкултым мундштуком. Стены украшали фамильное фото в овальных рамках. Они окружали вышивку с национальным орламентом и картинкой. Два оленя пьют воду из лесного ручья. Настенные часы приглушенные отбили время – половину девятого. Навстречу гостю медленно вышел профессор Энгельскион. Профессор провел гостя в кабинет, где все стены сплошь оказались уставлены книгами. На письменном столе, заваленном бумагами, стоял компьютер с мерцающей экранной заставкой. Седые жесткие волосы у Энгельскиона стояли дыбом. Наверное, он пытался зачесать их назад. Лицо бледное, прорезанное глубокими морщинами, опущенные углы рта над тяжелым подбородком напоминали ручки ведра — Профессор надел очки и стал похож на старую ищейку, которая охраняет партию мяса и костей с буйня. «Женщина, которую вы разыскиваете, оказалась довольно интересной фигурой», Сипла начал он и откашлялся. «Мне удалось разыскать несколько ее снимков. В самом деле ее девичья фамилия Брюн, Амалья Брюн. Найти ее было нелегко, но вы навели меня на след. В 1944 году она вышла замуж за Клауса Фрома. Как вы и сказали, он немец, но немец непростой. Он был судьей, которого перевели сюда, в Норвегию, во время войны. Гунр тихо присвистнул. Клаус Фром вступил в МСД и в СС еще в 1934 году, в возрасте 24 лет. Гунрно нахмурился, мысленно подсчитывая даты, и спросил: А вы уверены? Энгельски он сдвинул очки на кончик носа и наградил гостя холодным и осуждающим взглядом. «Повторите, пожалуйста, кто вам меня порекомендовал?» Гунне странно только отмахнулся. «Ваши слова меня изрядно удивили, но давайте вернемся к ним потом. Если этому Фрому в 34-м было 24 года, ему сейчас 90, если он, конечно, еще жив. Что ж, всякое бывает. Выяснить, жив ли он, мне не удалось. Вы курите?» Гуннер странно кивнул. «Слава Богу!» – обрадовался профессор, доставая из ящика стола трубку «Ронсон» и зажимая в зубах мундштук. Не переставая говорить, он чиркнул спичкой и закурил. Клаус Фром получил военное и юридическое образование. В конце 30-х был назначен судьей и служил в суде СС Берлине. В Осло он приехал в мае и занял руководящий пост в учреждении, известном под названием «СС-Унд-Полиц-Райх-Норд», то есть суд СС и полицейский суд, где в основном рассматривались преступления немцев, но также выносились приговоры и участникам норвежского сопротивления. Энгельский он выпустил дым. В комнате запахло ароматным трубочным табаком. «Судья», — рассеянно пробормотал гонер странно. «интересно, в каком он был чине?» «Обер Штумбарфюрер СС». Гуннер странно удовлетворенно кивнул, закурил свою самокрутку и жадно затянулся. В такой приятной обстановке он не бывал уже много лет. «Обер Штумбарфюрер соответствует подполковнику», — пояснил Энгельскион. Иными словами, чин высокий. «Да, действительно. Но ведь, судьи, гражданские лица. Он на самом деле обладал большой властью». «Что вам известно об СС?» — спросил Энгельскион вместо ответа. Элита национал-социалистов охранные отряды Гитлера «Ночь длинных ножей» — Энгельский он кивнул. Первоначальные СС или охранные отряды создавались для личной охраны вождя НСДАП Гитлера и входили в состав СА, или штурмовых отрядов. Командовал штурмовиками Рём. Гитлер боялся растущего влияния Рёма. Между ними начались разногласия». В 1933 под началом Урема было 300 тысяч коричнево-рубашечников. Вот почему в 1934 Гитлер обвинил руководителей СА в заговоре и издал приказ об их расстреле. Вы совершенно верно упомянули так называемую «Ночь длинных ножей». В 1930-х возникли военные формирования в составе СС, так называемые «политические части». Они, в свою очередь, стали стержнем более поздних резервных войск СС. А разве изначально СС не относились к полиции? «Да, в некотором смысле», — согласился Энгельский он. Чтобы успокоить командование вермахта, соединения «Мертвая голова» и резервные войска СС, в которых служил Фром, до 1942 года официально относились к полиции. К началу Второй мировой войны были, наконец, созданы войска СС, состоявшие из однородных частей, таких как резервные войска СС, охранные команды концлагерей, дивизия «Мертвая голова», Профессор порылся на столе, затем подошел к окну и взял состоявшего на табурете принтера лист бумаги. Рисуя диаграмму, он одновременно объяснял. С 1929 года рейхсфюрером СС стал Гиммлер. В 1936 году Гитлер подписал декрет, которым Гиммлер назначался верховным руководителем всех служб германской полиции, как военизированных, так и гражданских. Гиммлер провел реорганизацию полиции создав два управления – полицию безопасности и полицию порядка, куда входила охранная полиция и жандармерия, призванные отвечать за безопасность в городах, сельской местности, на дорогах и так далее. Расследованием преступлений полиция порядка занималась лишь в ограниченной степени. В ее видении находились только мелкие преступления, такие как кражи, затяжки и особенно политические преступления. Отвечали криминальная полиция или крипо и тайная государственная полиция или гестапо. Однако, кроме них, было создано элитное формирование войск СС, подчинявшееся непосредственно Гитлеру. Возможно, вы слышали о личном полке. Адольфа Гитлера. Так вот, он тоже входил в названное мной формирование. Позже охранники Гитлера получили название «Лейбштандарт Адольф Гитлер». Разница между ними и остальными членами СС заключалась в том, что они приносили присягу на верность лично Гитлеру, что, разумеется, ослабляло влияние Гиммлера. Значит, Гитлер не доверял Гиммлеру. Наверное, лучше будет сказать так. Гитлер понимал, что его власть может пошатнуться». Не сомневаюсь, вам известно, что на него несколько раз покушались. В общем, он добился того, чтобы элитные формирования входили во все дивизии войск СС. В 40-х годах численность формирований значительно возросла. Всего было создано 38 дивизий СС. Представляете? Они отличались от дивизии вермахта большей численностью, лучшим вооружением и в целом были сильнее в военном отношении. «Как вам известно, немцы — настоящие доки в том, что касается организационной работы». Профессор Энгельскион снова сел. «Я ответил на ваш вопрос?» — спросил он и сам же себе ответил. «Конечно, нет». Итак, Клаус Фрон носил звание оберштумбарфюрера, но в военных действиях участия не принимал. «Серый кардинал», — предположил гонер страна, наблюдая за все растущим столбиком пепла на сигарете и стараясь, чтобы пепел не упал. «Да. Во всяком случае, он был наделен как гражданской, так и военной властью». Профессор трубкой придвинул гостю пепельницу прямо по бумагам. Затем взял фотографию, которую инспектор обнаружил на столе у Есперсона и принялся разглядывать ее, постукивая трубкой по виску. «Ну, а Амалия, — продолжал он, — Амалия в девичестве Брюн родилась и выросла здесь, в Осло. До замужества жила на улице Армора Хансена». В доме номер 19. Они с Фромом поженились 19 ноября 1944 года. Церемония состоялась по адресу кринстон вейнен 22. Тогда то место было известно под названием Брюдевилля. Во время оккупации там располагался суд СС. Профессор порылся в море бумаг и извлек оттуда лист формата А4. Я нашёл копию их свидетельства о браке. Клаус Дитрик Фром женился на Амалии Брюн в 44-м. Ему тогда было 34 года, а ей? Амалия родилась в клинике при Рикс-госпитале 3 июля 1921 года. Значит, она вышла замуж в 23, на 11 лет моложе Фрома. Да, но в этом нет ничего необычного, потому что в деле, которое я веду, гонор странно попытался выпустить дым колечком, но у него ничего не получилось – «Так вот, в деле, которое я веду, есть еще одно действующее лицо. Мужчина, который, как мне кажется...» Он посмотрел в потолок и повторил. «Который, как мне кажется, состоял в связи с Амальей Брюн. Или попросту был в нее влюблен. В 44 четвертом году ему тоже было 23 года. Вот как. Значит, они с Амальей были ровесниками. Речь идет об известном участнике сопротивления. Профессор резко повернулся к гонорстране и снова стал похож на ищейку, охраняющую от других обрезки мяса и кости убойни. «Кто он?» — пролаял Энгельскен. «Рейдер Фольке Есперсон». Энгельскен кивнул. «Он, кажется, дрался под командой Линге». Примечание. Линге Мартин. 1894-1941 годы. Бывший актер во время Второй мировой войны... Командовал независимым отрядом, подчинявшимся британской разведывательно-диверсионной службе. Погиб при нападении на немецкий штаб ВВС во время операции «Стрельба из лука». Конец примечания. «Нет», — поспешно проговорил он, доставая изо рта трубку и глядя в потолок. «Рейдер Фольки Есперсон? Нет, он не был с Он... Да, точно, теперь припоминаю. Он занимался диверсиями». «Был одним из самых беспощадных бойцов. В сущности, его имя пользовалось дурной славой. Но ведь вам, конечно, об этом известно». Гуннер странно покачал головой. «Поверьте мне, руки у рейдеров Ольги Есперсона были по локоть в крови. По локоть в крови. Его убили совсем недавно, несколько дней назад. И я расследую убийство. Да, я читал об убийстве, но не усмотрел связи. Профессор Энгельский, он озабоченно нахмурился». «Значит, вы считаете, что Фольке Есперсон вращался в одном кругу с Амальей Брюн? Но ведь тогда...» Гуннер Страна терпеливо ждал, пока его собеседник подберет нужное слово. «Сенсация?» — наконец сказал профессор. Гуннер Страна развел руками. «Судя по всему, они с Есперсоном могли быть друзьями детства. В конце концов, Осло — не такой большой город. Ладно, забудем пока про Есперсона, меня интересует Амалия. Профессор хмыкнул, пожал плечами и начал рыться в лежащие перед ним куче папок. «Здесь у меня семейный снимок», — буркнул он, перебирая бумаги. Наконец он достал большую фотографию. «А вот еще кое-что интересное. Немецкий прием. Званый вечер». Групповой снимок был сделан в каком-то просторном зале. Мужчины в форме, женщины в длинных платьях. Одни сидели на стульях, другие на диванах. На заднем плане у камина беседовали двое мужчин. «Много высших чинов?» — заметил Гуна страна. «Да, в самом деле, блестящая публика». Профессор подошел к нему, склонился над снимком и ткнул в него дрожащим желтым от никотина пальцем. «Вот здесь генерал Вильган Рейдис, высший руководитель СС и полиции Норвегии. А рядом, смотрите, оберфюрер СС Ото Баум. Наверное, приехал с официальным визитом из Берлина. Значит, повод должен был быть каким-то серьезным». Баум потом стал командиром 16-й танковой гренадерской дивизии СС Рейхсфюрер СС Герой войны. Посмотрите, сколько у него наград. Хотя фото не очень четкое, отчетливо видны рыцарский крест и железный крест первого класса. Представляете себе: А вот посмотрите-ка: Гунер странно удивился: неужели сам Тербовен. Примечание: Тербовен, 1898-1945. Государственный военный и партийный деятель Германии. С 1940 года первый рейхскомиссар Норвегии. Совместно с Вильгельмом редисом участвовал в карательных акциях против мирного населения и партизан. Конец примечания. «Конечно. Кстати, он мило беседует с вашей приятельницей Амальей Брюн». Гуннер странно поправил очки. Хотя женщина на снимке сидела боком к фотографу, он узнал ее по родинке на щеке и по высокому лбу. Наверное, Амалья Брюн на том приеме стала центром притяжения. Все важные шишки ухаживали за молодой красавицей-норвежкой. Амалия томно косилась в объектив, но ее подбородок оказался долинее и тверже, чем он себе представлял. Амалья Брюн не была невинной фиалкой. В ней угадывались самоуверенность и острый ум. Видимо, она привыкла повсюду находиться в центре внимания. Дрожащий палец профессора ткнул вправо. Видите того типа с боковым пробором и толстыми губами? «Да, это Фром, ее муж. На снимке видно, что фамилия ему очень подходит. Фром по-немецки значит «набожный». Видите, как он доволен. Должно быть, только что подписал парочку смертных приговоров. По-моему, он похож на писателя Сигурда Хойла», сказал гуннар странно и добавил, «в этих круглых очках». Профессор Энгельский, он на несколько секунд нахмурил брови. «Ну, не знаю». Неуверенно буркнул он и показал мужчину и женщину в правой части снимка. «А вот, смотрите, рядом с блондинкой это Мюллер, глава немецкой пропаганды в Норвегии. Ну, а тот, кто к ним подошел, сам Карло Отто, который предложил вести в Норвегии немецкую экономику. В общем, сплошные важные персоны. Да, здесь нет мелкой рыбешки», — хихикнул профессор. «Как видите, найти сведения об Амалье Брюн оказалось нетрудно». У нее были, скажем так, хорошие связи. Профессор обошел стол и сел на место. «А вы знаете, по какому случаю они тогда собрались?» «Нет, возможно, решили почтить высокого берлинского гостя, Ота Баума. Но как она, 23-летняя девушка, очутилась в таком обществе?» «Не знаю точно, когда был сделан снимок, но, по-моему, в конце 43-го или в начале 44 -го года». Энгельскион расплылся в довольной улыбке и выпустил дым. «К такому выводу я пришел, изучив список наград Баума. На фотографии у него отсутствует пара орденов, которыми он был награжден в сорок четвертом, поэтому Энгельскион горделиво выпятил грудь. Скорее всего, снимок сделан за полгода до того, как Амалья вышла за Фрома. Как мне кажется, он пригласил ее на прием в качестве своей спутницы. Профессор задумчиво прикусил губу. «Не знаю, как они нашли друг друга». Поведение людей в чем-то похоже, конечно, на поведение птичка, пчел. В общем, они встретились. Кстати, вам известно, что они вместе работали. Вместе работали? Во всяком случае, она служила секретаршей в немецкой администрации. Служебный роман. Сослуживце, знаете ли, довольно часто соединяются узами брака. Гунер странно внимательно смотрел на фотографию. Высокие немецкие чины, высокомерные, самоуверенные. Особенно пристально он изучал фрома. Что-то привлекло его внимание, но он не мог понять, что именно. Такое же чувство возникает, когда пытаешься вспомнить чью-то фамилию, а она все время ускользает из памяти. Что-то в позе Фрома показалось ему очень важным. Отчаявшись сообразить, в чем дело, Гуннер Страна снова обратился к камальи Брюн. Он представил, каким успехом пользовалась молодая красавица, когда официальный прием закончился и начались танцы. Она была признанной нацисткой? — спросил он. — Понятия не имею, но ничто не указывает на то, что она была членом Нашунау Самлунга, норвежско-нацистской партии, если вас интересует именно это. Гонер Страна продолжал смотреть на снимок. Его взгляд то и дело возвращался к Фрому. Прежде чем поступить на службу к немцам, она в числе прочих мест работала в газете «Афтенпостен». — В «Афтенпостен»? Что, простите? — восклицание Гонер Страны застигло профессора врасплох. Губы у гонорстрана дрожали. «Когда она работала в Автомпостен?» Энгельски он пожал плечами. «В сороковом или сорок первом применила свои навыки. Да вы и сами можете догадаться, какую она получила профессию. Интересующая вас дама успешно сдала экзамен по деловой переписке на немецком языке и вскоре после сдачи экзамена поступила на службу в Министерство юстиции. Но потом перешла в немецкую администрацию. Сейчас уже невозможно узнать, почему». Наверное, какую-то роль в ее решении играло знание немецкого. Профессор снова посмотрел на фотографию и задумчиво продолжал. Она очень красива. Наверное, ее внешность тоже имела значение. Значит, она подвязалась в журналистике? Что, конечно, нет. Она занималась конторской работой. Все дни женщины среди журналистов были редкостью. Скорее всего, она трудилась секретаршей или машинисткой. Гоннер странно вернул профессору фотографию и надолго задумался глядя в а потом спросил, что случилось с теми людьми после войны? Хороший вопрос. Наверное, то же самое, что и с другими немцами. Их арестовали и депортировали. Некоторые из них вернулись на родину. Кое-кто из них, насколько мне известно, занялся в Германии адвокатской деятельностью. Мюллер стал крупным застройщиком. Что стало с Фромом, мне неизвестно. Знаю лишь, что все судьи, работавшие в Брюдвиле, были арестованы. Их судили здесь, в Норвегии. Но наш Верховный суд решил приравнять полицейский суд СС к суду вермахта. А судьи всего лишь выполняли свою работу. Впрочем, профессор почесал затылок. Да, кажется, по одному делу их все-таки попытались обвинить. Вы еще молоды и вряд ли помните войну. А вот я помню. В феврале 45-го, всего за три месяца до капитуляции Германии, в устрашении другим немцы расстреляли нескольких норвежских заложников. За что? Во время войны заложников расстреливали довольно часто, под самыми разными предлогами. В тот раз члены сопротивления ликвидировали крупного норвежского нациста, генерал-майора Мартинсона, начальника тайной полиции в Нашеналсамблунге. После этого казнили многих заложников норвежцев. Энгельски он долго смотрел в пол, углубившись в собственные мысли, и, наконец, негромко продолжал. «Одним из заложников был брат моего одноклассника». И я, знаете ли, ходил в школу Ила. В тот день стал для меня самым тяжелым за всю войну. О том, что брата Юнуса забрали из дома и расстреляли. Знали все, и ученики, и учителя. Сам Юнус не говорил об этом ни слова. Он тихо сидел на своем месте и смотрел перед собой. И все остальные тоже молчали. Энгельский он передернуло. Он как будто старался в буквальном смысле слова отделаться от неприятного воспоминания. «Ну так, — сказал он, тяжело вздыхая, — в конце концов было решено, что арестованные судьи не нарушали международных законов. И их освободили? Да, но дело закрыли только в сорок восьмом. Возможно, до того времени Фром просидел в тюрьме. Профессор подошел к своему компьютеру, набрал что-то на клавиатуре. «Выяснить, сколько времени он провел за решеткой, будет непросто», — объявил он, поворачиваясь на крутящемся кресле. «А что стало с Сомалией?» «Неизвестно». «Она исчезла?» «Сомневаюсь. Если бы она исчезла, полиция стала бы искать ее, что нашла бы отражение в источниках, к которым я имею доступ». «Значит, вы ничего о ней не узнали?» «Нет». «Ее не судили за измену родине?» «В конце концов, она работала на немцев». «После войны преследовали только членов National Самлонга, а не тех, кто работал на немцев». «Как по-вашему, что с ней случилось?» Энгельский он пожал плечами. Возможно, с ней обошлись сурово. Таких, как она, норвежцы не жаловали. Довольно много немецких жен депортировали в Германию. А может быть, ее отправили в Хавадью, в женский лагерь для интернированных. Ее посадили в тюрьму? Откровенно говоря, женские лагеря были не тюремными заведениями. Их создали, чтобы обеспечить хоть какую-нибудь защиту так называемым немецким подстилкам. Но наш случай особый, потому что Фром оправдали по международным законам. Либо ее депортировали в Германию, либо она осталась здесь. Вынужден признаться, сказать об этом что-либо конкретное, чрезвычайно трудно. А как же ее муж, Фром? Вы не знаете, что с ним случилось? Его ведь освободили. Энгельский он покачал головой. Что с ним случилось? Может, и удастся выяснить, но... «Вы уж постарайтесь», — попросил Гонор Страна, снова беря в руки групповой снимок. Сам не понимая, почему он снова внимательно посмотрел на Фрома. «А можно мне ненадолго взять у вас это фото?»